Они называли замок «Логово». Когда скачешь по долине вечером и видишь, как заходящее солнце скрывается за башнями, становится понятно, откуда взялось это название. От всего тут веет злом. Высокие окна темны, город за воротами прячется в тенях. Флаги обвисли. Логово напоминает пустой череп. Не до веселья. «Итак, какой у нас план?» – спросил Макин. Я улыбнулся. Направили лошаденок вверх по дороге, мимо скрипящие телеги с бочонками. «Итак, какой у нас план?» Кажется, подгадали к турниру, произнёс Мокин. Это хорошо или плохо? Ну, мы ведь приехали испытать свою силу, не так ли? Я пытался распознать знамёна на шетрах, раскинутых на восточной стороне турнирного поля. Но нам лучше не выдавать себя. Как насчёт плана? Отдалённый стук копыт оборвал его. Мы обернулись. К нам быстро приближалась плотная группа всадников. Главный облачён в пластинчатые доспехи, полный комплект. За ним спешили длинные тени. Прекрасные турнирные доспехи. Я развернул свою кобылку. Йорк, сегодня макины перебивали постоянно. Прочь с дороги. Громко проорал скачущий впереди всадник, но я сделал вид, что не услышал. Прочь с дороги, деревенщина. Он осадил коня, не став объезжать нас. Ещё пятеро всадников остановились рядом. Замковая стража в кольчугах на взмыленных лошадях. Деревенщина. Согласен, что выглядели мы как нищие, но едва ли смахивали на крестьян. Там, где обычно висел меч, я нащупал пустоту. И для кого же нам нужно свалить с дороги? Я узнал знамёна, но специально спросил, чтобы разозлить их. Заговорил тот, что был слева от рыцаря. Сэр Алан Кенник, наследник графства Кенник, рыцарь длинной. Ах, да, точно. Я поднял руку. Говоривший заткнулся, глядя на меня из-под поднятого забрала шлема светлыми глазами. Наследник барона Кенника. Сын печально известного нытика барона Кенника. Я почесал подбородок в надежде, что в потёмках грязь на нём сойдёт за щетину. «Но это ведь земли Ренара. Не думаю, что людей Кенника тут ожидает тёплый приём». Аллен выхватил меч. Четыре фута стали зодчих, кроваво-красные в лучах заходящего солнца. «Я не собираюсь объясняться посреди дороги с каким-то деревенским недоноском». В его голосе послышалось что-то очень смахивающее на хныканье. Он поднял забрало и взял поводья. Слышал, барон и граф Ренэру уладили недоразумение, возникшее между ними после того, как Марклас позволил себе так бездарно убить, встрял Маккин. Я знал, что его рука лежит на цепи, которые ему умыкнули вместе с клячами. Барон Кенник снял с Ренэра обвинения в поджоге Мэбертона. Вообще-то Мэбертон спалил я, заявил я присутствующим. Хотя сейчас уже сомневался. Я просто первым швырнул горящий факел на соломенную крышу дома, и мне показалось, что это отличная идея. Вот только кому она принадлежала на самом деле? Возможно, коре оно». «Ты?» — фыркнул Аллан. «Смерть Маркласа тоже моих рук дело», — продолжил я. Внимательно следил за ним и подъезжал все ближе. Без оружия и доспехов я не представлял для них особой угрозы. «Я слыхал, что принц Анкрат обратил вояк Маркласа в бегство всего лишь с дюжиной», высказал Самакин. «Неужели у нас была целая дюжина, сэр Макин?» — спросил я, придав голосу придворную манерность. Краем глаза я следил за Алланом, не обращая внимания на его спутников. Возможно было, впрочем, не имеет значения. Что за Ален стал оглядываться, по краям дороги тянулись изгородь и из кустарников, за которыми могли скрываться готовые к нападению сообщники. Боишься засады, Ален? спросил я. Неужели думаешь, что принц Онарс Йорган Крат и капитан королевской гвардии не смогут смести с дороги шестерых псов Кенника? Не уверен насчёт Талена, но его люди явно наслышались норвских историй. Они знали о безумном принце и его подельниках. Слышали, как одетые в лохмотья вояки, спрятавшись в руинах города, удержали свои позиции и разбили противников, которых было в десятки раз больше. Кто-то хрюкнул в темноте справа от нас. Если люди Алана и сомневались, что из кустов в них целятся бандиты, то маленького зверька хватило, чтобы убедить их в этом. «Вперёд! В атаку!» – завопил я своим несуществующим бойцам в засаде, а сам соскочил с седла и резко рванул Алана с лошади. Сражение закончилось, как только мы ударились озими. Падение выбило из меня весь дух, а столкновение головами зажгло перед глазами звезды. Затем последовал удар цепа Макина и глухой стук удаляющихся копыт. С глубоким вздохом и громким лязгом я высвободился из рук Алана. «Лучше нам отсюда поскорее убраться, Йорк». Макин возвратился после недолгой погони. «Довольно скоро они поймут, что мы их одурачили». Я отыскал меч Алана. «Они не вернутся». Макин сердито посмотрел на меня. «Похоже, ударившись головой о шлем рыцаря, ты повредил мозги». Я дотронулся до головы, там, где болело, на пальцах осталась кровь. «У нас Аллен, заложник или труп, а они не знают, что именно». «По-моему, он мёртв», – заявил Макин. «Скорее всего, сломал шею. Хотя это уже не важно. Главное, они понимают, что не получат его целым и невредимым. Поэтому теперь им важнее смыться подальше. Эти парни уже не смогут вернуться к Кеннику, да и в логове их вряд ли ждёт тёплый приём. Ренар не захочет иметь к этому делу никакого отношения». «Что будем делать дальше?» Надо убрать тело. Тот элега с пивными бочками скоро сюда подъедет. Я посмотрел на дорогу. Привежи его к лошади. Мы затащим его в пшеничное поле. В темноте среди мокрой от затяжного дождя пшеницы мы сняли с него доспехи. Они немного попахивали. Перед смертью уалан навалил в штаны, но латы отлично сидели на мне, правда, чуть жали в поясе. Что скажешь? Я отступил на шаг, давая макину возможность полюбоваться мной. Ни черта не вижу. Я выгляжу великолепно, поверь. Я наполовину обнажил меч, затем сунул обратно в ножны. Думаю, мне нужно принять участие в рыцарском поединке. Очень мудро. Большой кубок в общей схватке будет мне в самый раз, а победитель получает приз из рук самого графа Ренара. Ну какой же это план? Скорее верный способ померить так глупо, чтобы люди ещё лет 100 смеялись над этим во всех тавернах, заявил Макин. Лесгаид с спехами я направился обратно к дороге, ведя под усы лошателяна. Ты прав, Макин. Но ничего другого не придумывается. Мы можем снова отправиться в путь, вместе нароем немного золотишка, потом ещё немного, чтобы хватило на жизнь в каком-нибудь местечке, где никто никогда не слышал о банкрати. Я видел по глазам, что он страстно этого желает, пусть даже только в эту секунду. Я ухмыльнулся. Может, придумать что-то лучше я не смогу, но и бегство не выход, по крайней мере, для меня. Мы неторопливо ехали к логу. Я не горел желанием побыстрее выбраться на турнирное поле. У нас не было шатра, выходит ставить нечего. А цвета Кенника неминуемо заставят разыграть такой спектакль, который я вряд ли выдержу с моими актёрскими способностями. Миновав деревеньки, мы въехали на улицу с беспредочно разбросанными до самых замковых ворот строениями. Здесь нас нагнал странствующий рыцарь и натянул поводья. "Приветствую, сэр", произнёс он, запыхавшись. "Ален Кенник", представился я. "Кенник", а я думал. "Теперь у нас союз". Ренар и Кенник на сегодняшний день – лучшие друзья. «Рад это слышать. Без друзей в такие времена не обойтись», – заявил рыцарь. «Сэр Келдон, кстати, прибыл ради поединков. Граф Ренар обещал приличные награды тем, кто добудет их искусным копьём». «И я о чём-то подобном слышал», – ответил я. «Сэр Келдон поехал вместе с нами». «Я так рад, что наконец-то покинул равнины», – заговорил он. «Там полно разведчиков Анкрата». «Анкрата?» Макину не удалось скрыть тревогу. А вы разве не знаете? Сэр Келдон навернулся, чтобы оглядеть темноту. Говорят, король Олидан собирает свои армии. Никто не знает, на кого он хочет напасть, но он задействовал лесной дозор. Большинство из них вернулось, если не ошибаюсь. И пальцем в латной рукавице он ткнул в плечо. Вы ведь знаете, что это значило для Геллета. Он красноречиво провёл рукой у горла. Мы подъехали к перекрёстку в центре города. Сэр Келдон повернул лошадь налево. Вам на поле? «Нет, нам нужно нанести несколько визитов!» Я кивнул в сторону логова. «Удачи вам завтра!» «Премного благодарен!» Мы подождали, чтобы он отъехал. Тогда я повернул лошадь Алана обратно, к равнинам. «Я думал, мы собираемся нанести парочку визитов!» Удивил Самакин. «Так и есть!» Я пустил лошадь рысью. «Мы едем к командиру дозора Коддину!»